Глава 3. Ростом этот лаборант тоже подошёл бы под стандарты, по которым отбирают паладинов. И шириной плеч. Правда, мыщцы на костях у него было маловато, но это дело наживное, наросное, накачное. Или как там правильно? Харпер, что ты за человек? Оказалась запертым в помещении вместе с незнакомым мужчиной, который откуда-то знает о твоём детстве, а сама думаешь о паладинах. С другой стороны, они все такие высокие, красивые, сильные, благородные и смелые, попробуй о них не думать. Но надо собраться. И что же я натворила? Подвинула я к себе толстенный анатомический атлас и схватила его покрепче. Ещё Кайден МакГрат учил, что настоящий боевой маг всегда должен быть готов дать отпор злу, особенно если сам же это зло и призвал. А сама как думаешь, Много разного, призналась я, одновременно проверяя свою ауру на привязку к нежити. Энергетический жгут нашёлся и довольно прочный, но сама структура вышла странная, не такая, как показывал магистр Салли. Я сразу же воспряла духом, выпятила грудь и как можно строже повторила последнюю часть заклинания на языке перводней. Ты будешь служить мне, а ещё отправишься и жестоко на каз Лаборант вытянулся, будто его позвоночник заменили палкой, руки уронил вдоль туловища, а голову по-совиному склонил набок. После с усилием вернул её на место и дёрнул влево, будто хотел вправить на место. Глаза его остекленели, затем по ним пробежала зеленоватая вспышка, и ректор ожил, вернув себе прежнее состояние. «Ты будешь служить мне!» Вот так правильно звучит эта фраза на языке перводревей. Произношение должно идти от сердца. В него надо вкладывать всего себя, иначе вместо заклинания выйдет полнейший бред. Извини, что перебил. Продолжай, пожалуйста. Ты будешь слу Я попыталась последовать его совету, но весь настрой ушёл. В этот раз лаборант даже не попытался притвориться послушной нежностью. Стоял напротив, смотрел на меня и тёр подбородок. Один в один профессор на экзамене, только форма одежды неподходящая и очков не хватает. Ближе, но снова не то. Ты ведь на пятом курсе, да? Неужели до сих пор не было практических занятий по некромантии? И в той схеме, которую затёр твой парень, тоже куча ошибок. Лучше подтяни теорию. а то в самом деле призовёшь древнее зло. После этого он с деловым видом оглядел пол, датёр остатки моей схемы, снова хрустнул шеей и повёл левым плечом. "Уилл, не мой парень", начала я, поднятый нежить и полагается вести себя несколько иначе. Это я даже с неподтянутой теорией помню. "И в чём ты видишь причину своей неудачи?" "О чём это он? Да мне несказанно повезло, что Гаррисон не интересуется мною. точнее, не интересовался до этого вечера. А то вдруг открытка из тетрадного листа, приглашение в кафе, комплименты неподготовленному человеку нельзя выдавать любовной страсти розы в таком количестве. Не расстраивайся, Маград хлопнул меня по плечу и широко улыбнулся. Уверен, наш бравый футболист ещё ждёт тебя в коридоре и надеется на свидание. Когда обращают внимание на скулы, это говорит о многом. Давай быстренько разберёмся с нашей проблемой, и вы сможете вас соединиться, как положено студентам в любой день. Вот уж чего меньше всего хотелось. Я взмахнула руками, чтобы активировать заклинание и по тоже затянуть тот самый жгут, который отвечал за нашу снежитию связь. Но он казался каким-то странным, будто на другом конце нечто посильнее лича. Раз уж с языком перводревейо у меня всё плохо, то скажу просто. Я подняла тебя, чтобы Положим, в схеме было так много ошибок, что скорее я сам пришёл. Твоя память открылась во время ритуала, и что-то меня зацепило, что-то связанное с Фильчем. Ещё бы, да я его постоянно вспоминаю. Всё связанное с Фильчем скверноносным, как историческая фигура, уже стёрлось из памяти людей. А вот как ругательство его имя очень даже прижилось. Вот так Харпер Тейт влипла в очередную историю из-за своей привычки сквернословить. Поэтому будет правильно, если ты сейчас же разорвёшь связи и отпустишь меня, а сама побежишь на свидание с этим парнем, продолжил Маград. Главное, не забудь сделать домашнее задание, не гуляй после 11:00 вечера и сделай уже что-нибудь со своим произношением заклинаний, договорились? Он протянул мне ладонь, достаточно узкую с длинными пальцами, но вместе с тем жёсткую, покрытую мозолями, как бывает от долгих тренировок с мячом. Ну да, он же вроде бы начинал со службы в воинстве света, потом уже основал академию. Фильч меня побери. А ведь я только сейчас задумалась, сколько же тёмных пятен в биографии первого ректора. Нет. Не для того я вытащила его из склепа, чтобы теперь так просто отпустить. Вначале вместе этим умникам, которые впихнули тебе в руки открытку. Это легко, согласился он, затем отодвинул шкаф и положил ладонь на дверную ручку. А потом ты быстро рвёшь нашу связь, и каждый идёт своей дорогой. В коридор я выскочила первой и сразу же налетела на Уила. Под дверью подслушивал или же почувствовал, что с названным папочкой что-то не ладно, и решил на всякий случай остаться и прийти на помощь, если я буду кричать громко и испуганно. Конечно, на гарисон это не похоже, но вдруг я о нём не всё знаю. Тейт, ты снова забыл рюкзак. Процедил Уилл сквозь зубы и метнулся в аудиторию. Только не уходи никуда без меня. Забота с его стороны была ещё удивительнее, чем ношение очков и познание в магических схемах. Поэтому я всё ждала, когда же он начнёт издеваться или позовёт дружков, но Уилл вошёл в аудиторию и тот же выскочил с моим рюкзаком на плече. Далее он обнял меня за плечи, точно какую-нибудь подружку, и подвёл к Маграту. С тех пор, как разглядел красоту и ранимую душу Тейт, просто не могу оставить её. На же её увидеть могут, шепнул я ему на ухо. Давно хотел ворваться в ряды ботанов и изгоев. У вас есть какие-то тайные знаки, ритуалы вступления? Угу. Например, Гаррисон с дружками выбрасывает твой рюкзак в окно. Я попыталась отпихнуть его, но не вышло. По правде сказать, Уилл физически никого не травил, даже пресекал подобное. Но вот его шуточки и мне доставалось больше всех. Особенно после того случая, когда на уроке прорицания я случайно увидела ректора Маграта, ведущего меня к алтарю. Предмет это не самый точный, допускающий самые разные толкования увиденного. К тому же, попробуй точно разбери, что там появилось в тёмном зеркальном коридоре. И вообще, есть такое понятие, как тайна пророчества. Поэтому занятия проводятся малыми группами, а всё увиденное говорят шёпотом на ухо магистру. На моё несчастье Клариса кружилась рядом, смогла подслушать это и тут же разнесла сплетню по всему потоку. Теперь бы ещё узнать в курсе ли Маграт наших будущих отношений или его компания в памяти ограничилась моим детством. Пока же он лучезарно улыбался и разглядывал нас с уилом. Моя Лизик тебе не равнодушна, внезапно выдал он. смотрит все матчи, переживает, приклеила над кроватью твой портрет. Не содрала, когда я его туда прилепила Жанин. Сама бы я не стала заниматься такой ерундой. У меня там, я неопределённо взмахнула рукой, обозначив нечто загадочное и важное, хотя на самом деле над кроватью было приколочено весло. Соседки возмущались, похихикивали и разнесли весть о моём чудачестве всем знакомым. Ну и пусть. Весло однажды спасло мне жизнь и вполне заслуживает место над кроватью. Портрет Кайдана Маграта, моего дальнего предка, снова влез не совсем живой ректор. И вашего, изумился Уиль. Старина Кайдану успели в моей родословной поризвиться. Правда, о моём про сколько-то там бабку он толком не воспитывал, умер раньше, чем ей исполнилось 4. Но о чём гордится нашим родством с самим Магратом? Софи была очаровательной крошкой. проговорил ректор, потом заметил удивлённый взгляд Уилы и поправился. Если судить по портретам. Здорово, что она прожила счастливую жизнь и оставила после себя детей. А кто был её мужем, достойный человек. Мои познания в истории вышли фрагментарными, к сожалению. После он укоризненно поглядел на меня. Ай-ай-ай, как стыдно поднимать высшую нежить и не обзавестись на этот случай академическими познаниями во всех областях. Хотя Про Софию я точно что-то помнила. София Ледяное сердце. Под таким именем её знают потомки. Сразу пришёл на помощь Уилл. После ранней смерти отца она возненавидела всех мужчин, а детей рожала от рабов и своего гарема. Я думал, все знают эту историю. Точно. Просто чаще её вспоминали под несколько другими именами. Ледяная стерва. И это хорошо, что в моих воспоминаниях Маграт докопался только до Филча. а то бы не только восстал, но и обратился в древнее зло. Пару минут он в самом деле хмурился и молчал, вышагивая к лестницам на жилые этажи. Несколько раз нам по пути попадались другие студенты, но Гарисон продолжал обнимать меня, точно филчев влюблённый, и рюкзак нёс. А ещё то и дело косился на меня, видимо, не мог до конца поверить в красоту моих скул. Надо будет предложить их пощупать, пусть убедится. София ледяное сердце. Проبرмотал под нос ректор, надо же. Но эти историки любят приверать и приукрашивать, за то и мы платят. Кстати, Лизи, а гостинная факультета боевой магии всё в том же месте? Давненько не был в Императорской академии, немного подзабыл расположение комнат. Она всё там же, на седьмом этаже, сразу за залом для тренировок. Маграт важно кивнул и подошёл к нужному порталу. Можно было бы и по лестницам, а не всегда так делает. Якобы хочет поддерживать фигуру, но я-то знаю, что на самом деле подруга Дика боится магических переносов. В детстве её напугали всякими расщеплениями на мелкие частицы и тем, что до конечной точки можно дойти не целиком. Я в это не верила. За столько веков существования академии порталы дали сбой всего пару раз. Упасть с лестницы это вероятнее, чем отщепить от себя какую-то там частицу. Тем более потерять некоторые было бы совсем неплохо. К примеру, те, что осели у меня на бёдрах. Поэтому я и шагнула в сияние следом за ректором. Гаррисон отстал на минуту, наверняка, чтобы забросить куда подальше мой рюкзак и сделать вид, что никогда не прикасался к чудачке Тейт. Но когда он появился на седьмом этаже, то снял только очки. Глаза его покраснили, и зрачки разрослись на всю радужку. Наверняка воспользовался магическими каплями, временно улучшающими зрение. Он снова положил руку мне на плечо. Ты бы осторожнее. Я оглянулась назад, но других студентов здесь не было. Если заметят со мной, от такого позора будет не просто отмыться. Это жертва во имя моего фан-клуба. Правда, что Жанин, эта зноенная студенточка по обмену, повесила мой портрет в вашей комнате? Угу. Она таскает его к своему парикмахеру, чтобы наглядно объяснить, какой оттенок блонда ей нужен. А я туда дротики бросаю, так что правого глаза у тебя уже нет. Врёт всё. Зачем-то влез Маграт. Портрет с Лёхоник. Конечно, он же закрывает дыру, которую я проделала, пока вешала крепление под весло. А Жанин в самом деле постоянно стаскивает его, чтобы показать своему парикмахеру как образец светы и локонов. Правда, волосы у неё пореже и покороче, чем у Гариссона, поэтому нужного эффекта не достигают даже самые лучшие мастера. Я тебе обязательно его подпишу, шепнул на ухо Уилл и расплылся в улыбке. И капну в уголок моими духами. Это будет отличным завершением нашего свидания. Никакого свид, а почему бы и нет? Многие ли могут похвастаться тем, что ходили на свидание с Гариссоном? Да их разыгрывают на благотворительных вечерах в поддержку приютов для магических существ. Надо просто отрешиться от его личных качеств и представить, что я пойду в кафе в платье за 1000 алзолов. А его портрет с подписью можно попытаться продать в городе, выйдет неплохая прибавка к стипендии. Пока думала, я машинально переставляла ноги по ковру, на котором каждый день менялся рисунок. Сегодня там непрерывной чередой шли различные исторические факты. Большинство так или иначе были связаны с древним злом и филчем. Попалась пара строчек о проректоре Маграта. В самом деле странно, что о нём сохранилось так мало записей. Вот про Ледяную Стерву целые трактаты, а о её папинке весьма сжато: родился, поступил в воинство Света, ушёл оттуда, основал академию, победил Филча и умер. Ни слова о привычках, друзьях, врагах, возлюбленных. Лези будет просто счастливо сходить с тобой куда-нибудь в лес Маград. Но сейчас по-быстрому завершим одно дельце, а после она вся твоя. И пока я не успела возразить, он подошёл к резной деревянной двери, которая вела в мужскую гостиную, открыл её и крикнул: "Эй, парни, кто из вас влез в саркофаг Маграту и впихнул ему в руки открытку? Срочно смажьте руки мазью из живительного мха и ни к чему не прикасайтесь ближайшие 3 часа". И кто рядом был, то же самое. В саркофаге мощная некротическая энергия наверняка и других зацепила. В ответ раздался нестройный хор вопросов и возмущений. Но я не могла толком ничего разобрать. Зато Уил ели сдерживался от того, чтобы не расхохотаться в голос. Сидя, ответил кому-то Маград, или терпеть, хотя это и вредно. Дальше ректор захлопнул дверь, не обращая ни на кого внимания, и вернулся к нам. Ты бы тоже мазью обмазался на всякий случай, обратился он к Уилу. У меня стойкий иммунитет к влиянию некротической энергии, и Сидя, я не умею, так что Дальше они хлопнули по рукам, вместе посмеялись над чем-то и потащили меня вперёд, к той части коридора, где располагалась кладовая и комната для практических занятий магией. Они были на каждом этаже, по одной в женском и мужском крыле. В таких изолированных помещениях можно использовать магию и попрактиковаться в сотворении заклинаний, правда, только определённого уровня, чтобы не повредить другим студентам и себе. «Мы с Лизей обсудим было из глазу на глаз». спрашивал Маграт из вежливости, потому как уже оторвал меня от Уила и затолкал в комнату для практических занятий. Он на минуту задержался и вытащил у гаресана из кармана очки, которые сразу пристроил себе на нос. Вот теперь Маграт выглядел как профессор, так и хотелось поправить форму и тайком заглянуть в шпоргалки. Убирались в комнате для практических занятий редко, так что интерьер не радовал. Сломанные шкафы и тумбы, один стол для бильярда, на котором стояла колба с красной молнией. По стенам развешаны неудачные портреты исторических фигур, в том числе ректора Маграта, где он изображён молодым и очень ехидным. Правда, и вы изображён надо сказать, волосы не зелёные и нос не набок, а улыбка и прищур точно как у живого. Маграт уже портрет чем-то не понравился. Сжёг его заклинанием, как только увидел. а ещё спугнул парочку, решившую отметить любовь и день в самом неромантичном месте Академии. «Доклад на завтра уже готов? Я вас запомнил и спрошу первыми!» Рявкнул он настолько правильным преподавательским голосом, что дёрнулась даже я, хотя точно подготовила все доклады. Парень с девушкой в коричневых джемперах факультета заготовки магического сырья дружно спрыгнули с подоконника и понеслись к выходу. Маграт же проводил их взглядом, а когда дверь закрылась, сам сел на подоконник и беззаботно поболтал ногами. Помню, как целовался с одной девчонкой на этом же месте, а после. Впрочем, зачем я рассказываю то, что наверняка покажет Гаррисон. Если он только попробует что-то показать, то в кафе Магия пускай частично, но действует. Так что у Уила есть все шансы познакомиться со всеми гранями моей не самой светлой личности. Стоит ему только попробовать что-то там показать. Сходить в кафе с самым популярным парнем академии одно, а целоваться совсем другое. Назира говорила точно так же. А после то родилась Софи, милая крошка. Ладно, оживился Маград. Теперь твоя жестокая месть свершилась, пора отпустить меня. Так вы же сразу, ну, С корректностью у меня всегда были сложности. Вот Ане бы легко подобрала нужное слово, а я только стояла и переминалась с ноги на ногу. Перейдёте в состояние альтернативной жизни. Я и так в нём. Нет, мы просто разорвём нашу связь. Я займусь поисками последователей Филча, ты спокойно пойдёшь на свидание с Гариссоном, выпросишь у него автограф на свой плакат или на челки. Раньше я обожал подписывать челки студенток, для того и основал академию. Шучу, поправился он, прежде чем я успела окончательно разочароваться в герое прошлого. Хотя, если бы он так любил студенток, то детей у него было бы больше. Только в этот раз не напортач с произношением. Оно у тебя ужасающее. А если я не хочу. В самом деле, столько сил потратила на то, чтобы его украсть и оживить, а теперь взять и отпустить? Ну нет. Мне тоже пригодится свой собственный лич-ректор. Но раньше, чем я успела договорить, маград спрыгнул с подоконника, схватил меня за горло и приподнял над землёй. Его глаза при этом засветились мёртвенно-зелёным светом, очки переместились выше на лоб и превратились в корону из клыков, а тело высохло, точно у настоящего лича. Кому ты перечешь, смертная? Или не слышала, что твой парень болтал про древнее зло? Убьёшь меня? «Погибнешь и сам!» Просипела я, благо держал он осторожно, не пережимая трахею и крупные сосуды. Даже самая высокоранговая нежить держится в мире за счет энергии призвавшего ее мага. Маград зловеще расхохотался, затем взлетел над полом, увлекая меня за собой, а вокруг все заволокло зеленоватым туманом, из которого то и дело возникали бледные призрачные черепа людей и неведомых монстров. «Отпусти!» Снова потребовал он, но я только помотала головой. Если уж призвала древнее зло, то нужно быть готовой умереть, но не дать ему вырваться в мир. Ещё Маград писал об этом. Сам написал, сам пусть и страдает от последствий. Что ж, уже спокойно проговорил он, опуская нас на пол, и сам разорву. А ты иди на свидание. После обязательно подтяни свои познания по части иллюзий. Древнее зло. Да. Далее Маград повёл плечами, возвращая себе прежний облик, и по отечески хлопнул меня по лопаткам. Все черепа и прочее исчезли, не оставив после себя и следа. Обычная иллюзия, и он никакой не древнее зло, или нет. Но связь между нами до сих пор была очень крепкой. Значит, не так уж сильно я и напортачила при составлении схемы. Да что такое с этим плечом? Маград дёрнул шеей и приподнял левую руку. будто чего-то не хватает. Ты там ничего не напутала, когда собирала мой скелет? По анатомии у меня высший балл, с возмущением ответила я. Это же точный предмет, простой и понятный, в отличие от магических схем. Но не скажи, бывают разные отклонения. Третий ключицы точно не бывает, а больше в плечо эту кость приставить некуда. Поэтому я предпочла промолчать с видом обиженной невинности. Если и напутала, то что? Теперь ему эту кость разве что амулетом носить. Впрочем, отсутствие одной тоненькой и маленькой косточки не мешало Маграту двигаться быстро и бесшумно. Гарисон пока так не мог, но у него были плечи шире и ноги красивее, длинные такие, с крепкими икрами, одно удовольствие смотреть, как гоняет мяч по футбольному полю. Маграт тем временем снял очки, протёр их и вернул на нос. Могу поспорить, что стёкла от этого простого действия немного изменились. Искожали теперь меньше и поблёскивали на свету, частично скрывая глаза ректора. После он открыл дверь, вывел меня из комнаты для практических занятий и подтолкнул в сторону Уила. Иди. Нельзя заставлять парня ждать, а то он перестанет быть твоим. Да, на факультете боевой магии с этим не так плохо, а вот у прорицателей и целителей за самцов дерутся. Такие брачные игры случаются, ух. Снова напоминать, что Уилл не мой парень, а вот Маград очень даже мой, в смысле моя нежить. Было неуместно, поэтому я промолчала и криво улыбнулась. Ничего. Сейчас быстро отделаюсь от одного и призову к порядку другого, чтобы там не задумал ректор, ему придётся где-то жить, подпитываться энергией и старательно избегать многих артефактов. Значит и без призывавшего его мага не обойдётся. Тейт, а ты бы за меня подралась? Спросил Гаррисон, когда Маграт скрылся за очередным поворотом. "Ну ты же теоретик, просчитай вероятность такого исхода", толкнула я его в бок. "Слишком много цифр после нуля и запятой, мне сложно. Кстати, забыл спросить, у тебя есть платье? Или в нём сегодня ушла одна из соседок? Знаешь, как это случается, девчонки живут вместе, стипендия крохотная, на всё не хватает, вот и покупают одно платье на всех, а надевает та, кому нужнее". Ещё скажи один комплект кружевного белья, который тоже надевает та, который нужнее. Я закатила глаза и приоткрыла дверь в женское крыло. Встретимся внизу через полчаса. Если не придёшь, я пойму, но не прощу.